Глава третья. Шаманизм и наплевательство. Крепость Берден-Кош была долбаным лабиринтом из камней, кирпича и бревен. Отчасти она была даже встроена в камень, в скалу. Пока мы шли, Эрик давал негромкие пояснения. «Замок имеет семь зон, отделенных стенами и внутренними воротами. Нам, новобранцам, доступны только три. Частью шаман должен быть времесленный, доступный нам зоне». Коридоры, вырубленные прямо в скале, спускались вниз, петляли, соединяясь с естественными пещерами. Стало холодно. Влажный холодный воздух пронизывал до костей. Стены были грубо обработаны. Кое-где виднелись следы горных инструментов, которыми расширены или выбиты проходы. У замка была своя история, прошлое и тайны. Это не был замок, построенный для красоты. Это был целый город, переживший многие поколения своих обитателей, кем-то и для чего-то построенный, сейчас он служил военным целям, хотя в действительности он живой свидетель истории. Каменные лестницы, узкие проходы, массивные двери были украшены орнаментами, рисунками, надписями, потемневшими от времени, в разных стилях, свидетельство разных эпох. Пару раз мы спрашивали солдат гарнизона, как нам найти шамана. Наконец, мы нашли небольшую неприметную дверь в стороне от основных проходов, за которой оказалось что-то вроде пещеры, приспособленной под жилище. Оттуда тянулся странный, но не отталкивающий запах. Внутри было темно и пахло травами, дымом и чем-то острым, что щипало нос, словно концентрированный раствор валерьянки. В центре сидел не молодой, но крепкий, как дуб-старик, сгорбившийся с длинными седыми волосами, заплетенными в косичке, украшенные костями и перьями. Его глаза под кустистыми бровями казались неестественно яркими в тусклом свете очага, придавали ему таинственности, словно он видел нечто, недоступное простым смертным. Он был одет в шкуры, а на его шее висело ожерелье из зубов и когтей. «Может, охотничьи трофеи, а может, просто украшение, пыль в глаза пускать, производить впечатление на солдат и создавать ауру таинственности». «Здравствуйте, вы Ярдик?» — спросил Эрик. «Ярдивиган, поющий медведь. Ну да, ваше братье не может произнести такие сложные слова, так что вы тоже можете звать Ярдигом. Вы новобранцы? Откуда знаете?» «По глазам видно» просипел он. Его голос был низким и в то же время скрипучим. «Духи говорят, что у вас есть по два сестерция». Мы переглянулись. «Ишь ты, деньги он чувствует». «А может быть, у вас просто жизненный опыт и представление о порядках найма новобранцев?» — предположил Мейнард скептически. «Может и так. Чего пришли?» «Мы, это, не местные». «Осторожно подбирая слова, спросил Эрик. «Хотели бы больше узнать о мире, о магии и о том, как отсюда выбраться?» Шаман усмехнулся. «Душевные разговоры о мироустройстве — это в кабаке. За кружку пойла вам расскажут всю правду и неправду, и целую бочку придумают сверху. А я шаман. Знаете отличие шамана, мага, жреца и ведьмы?» «Нет», — улыбнулся Эрик потому что ярдик только что за бесплатно начал выдавать информацию маг колдует шаман загнул палец он больше ориентирован на знания ритуалы и энергию маг больше всего вкладывает в себя и все держит при себе в себе ведьма мало на что способна но она ищет знания она их ведает отсюда название основываясь на знаниях Она может создавать магические инструменты, зелья, сложные ритуалы запускать. Макс сам себе оружие. А ведьма скорее кузнец, создатель. А шаман и жрец тут причем? Жрец служит Богу. Конкретному. Он ему предан. Зависит от него, как тупая баба от богатого мужика. Его магическая сила заемная. Поэтому если услышите, как кто-то целует языческого бога в задницу, то это жрец. А шаман? А шаман, детки, никого в задницу не целует. Шаман не предан никакому богу. У меня нет покровителя, мне никто не помогает. Зато нет и зависимости. Если вам нужны фокусы, то пойдите на городскую площадь. Там вам покажут фокусы для дураков. «А у меня для вас фокусов нет. У меня есть дверь, через которую вы пришли. Туда же вы можете и уйти». «А вы не очень дружелюбный, Ярдик», — подал голос я. «Не знаю, как моим приятелям, но мне это нравится. У нас есть выражение «Русский не улыбается просто так». Хорошее выражение. Считаю, что шаман тоже не улыбается просто так». «Думаю, мы подошли к вам не с того конца», — продолжил я. «Скажите, что вы можете подсказать? Чем помочь молодым воинам, так сказать, на заре военной карьеры? Может быть, подскажете, как свою карьеру сделать короткой и покинуть Орден?» Хм, «Как тебя звать?» «Ростик». «Это неправда», — задумчиво сказал он. «Твое истинное имя длиннее и имеет смысл. Ну да ладно, давайте от обратного, молодые и наивные новобранцы». «Кайен — это место, куда тянется сброд со всего Гин, потому что здесь есть возможность убить, заработать пару золотых, нажраться и быть убитым. Полный комплект. Большинство тех, кого вы увидите вокруг, люди подневольные, считай, рабы Ордена, но они никуда не бегут. Вы уже слышали про магические метки?» «Да», — хором ответили мы. «Метки – ерунда. Есть пару способов их снять или скрыть. Никто не стал бы ставить на сброд типа вас дорогостоящие метки. Большинство головорезов не бегут просто потому, что им некуда бежать. Я вас не спрашиваю, откуда вы. Во-первых, потому что мне плевать, а во-вторых, потому что вы не расскажете правду. У всех тут своя мрачная история. В широком смысле Кайен – это выгребная яма всего известного мира». «Вы попали сюда не потому, что вам не повезло, а потому что вы куски дерьма!» «Как невежливо!» — пробормотал Эрик. «А вы сам чистенький?» а «Я не говорил, что феечка, которая перелетает с цветочка на цветочек за пыльцой». «У меня, может, грехов больше, чем у палача!» — огрызнулся шаман. «А насчет того, что я для вас могу?» «За ваши шесть сестерцев я могу провести магический ритуал». «Ритуал покажет, кто вы, что с вами, скрытые от глаз. Может, узнаете про себя что-то новое?» «Ну, дядь!» — протянул Эрик. «Мы себя знаем и так...» О -о -о, Уверяю тебя, приятель, это не так. Но большего за бесплатное я не скажу. А кроме того, ритуал снимет с вас проклятие, если что-то есть, и ваши метки, если они беспокоят». «Постой, приятель!» — пробасил Мейнард. Завтра же наше командование обнаружит, что на нас нет меток. А с вас какой спрос? Искренне удивился шаман. Сделайте лица, как у дебилов. Вам даже особо стараться не надо. И скажете, ведать не ведаю, знать не знаю. Разве вы можете их контролировать? Решать, что подмастерье, который ставил метки, в очередной раз напортачил или магическое зелье пропил. Такое бывает постоянно. К тому же, пока вы топчете сапоги в строю, кому в голову придет вас проверять? Ладно, решайте! мы переглянулись. Деньги меня особо не интересовали, но и вот это «дай ручку погадать» меня тоже не особенно интересовало. А вот наличие метки на мне как-то напрягало. Эрик после некоторых раздумий согласился, мы с немцем тоже кивнули. По очереди выложили свои монеты на стол, стоявший у стены. Ярдик сгреб монеты, потеребил их в руках, словно взвешивая. Потом он убрал их в мешочек на пояс, потянулся и достал с ниши в стене небольшую глиняную чашу, наполненную какой-то темной густой жидкостью, похожей на болотную воду. Он замолчал, потом стал мерно раскачиваться и напевать что-то на непонятном языке. Его голос становился все громче, а песня все более монотонной и гипнотической. От нее, кажется, даже камень начинал вибрировать. Я тряхнул головой. Из чаши стал подниматься легкий дымок, который быстро заполнил небольшую пещеру. Запах трав усилился, стал более едким, но в то же время странно притягательным. Я почувствовал легкое головокружение и потряс головой. А еще говорил, что нет фокусов. Небось сейчас задымит нас своими галлюциногенными травками, старый растаман. Дымок, казалось, проникал под кожу, вызывая странное покалывание, словно миллиарды крошечных иголок одновременно. Это было похоже на действие лекарства, только через кожу. Непонятно, но терпимо. То же самое, очевидно, чувствовали Эрик и Мейнард. Их лица были напряжены. Ритуал продолжался всего минуты полторы. В какой-то момент Ярдик резко открыл глаза. Его взгляд был полон «удивления». Он смотрел на нас троих, переводя взгляд с одного на другого. Его губы беззвучно двигались, словно он пытался что-то сказать, но слова застревали в горле. Его глаза, до этого спокойные и даже равнодушные, теперь были широко распахнуты. В них читался немой вопрос. «Невероятно!» — прошептал он наконец. Его голос был едва слышен. «Да вы, бродяги!» Он покачал головой. Его глаза расширились, словно он увидел призрака. «Вы... вы не просто из другого места, а из другого мира. Я о таком только слышал, как байку, как бабушкину сказку. А еще на вас висит магия». А вот с этого места поподробнее», — с неискренней улыбкой попросил Эрик. Мейнард ощутимо напрягся и плавно переместился так, что оказался за спиной у шамана. Он явно был готов напасть на старого оккультиста. «Дай-ка посмотреть». Шаман не замечал ничего. Его глаза блуждали и были расфокусированы. «Вот ведь странная история». Слова Ярдига повисли в воздухе, густые и тяжелые, как дым от его трав. Мое нутро сжалось, и, поди пойми, это тошнит от травы, от магии или от слов шамана. В его словах были новые водные касательно нас самих. Ну, если он не врет, конечно». Ярдик смотрел на нас, как на диковинных зверей, с искренним удивлением. «Что там такого невероятного?» Эрик говорил тоном человека, который спорил с автослесарем. «Автослесарь говорит, пол машины под замену, ремонта на сто тысяч миллионов». Эрик не поддавался на все эти эмоции, денег у него было только на замену масла. Мейнард окончательно вышел из ступора, его огромные кулаки сжались. Он был готов к бою, к физическому противостоянию. По лицу понятно, что всю мистику, как нечто непонятное, он не любит. Ярдик поднял иссохшую морщинистую руку. В его взгляде промелькнуло нечто, что заставило всех нас, даже Мейнарда, замереть. Не угроза, а скорее некое древнее знание, которое не укладывалось в рамки обычной логики. Ха -ха, «Лгу? Зачем мне лгать?» Шаман издал сухой скрипучий смешок. «Мои глаза не обманывают, и духи, что вещают через эту чашу, тем более. Вы... вы не просто чужаки. Вы из другого мира, из мира, где магии нет, где нет богов, что говорят с вами». Он снова покачал головой, словно не мог поверить в то, что увидел. «Когда вас принесло сюда, тот, кто это сделал, он взял с вас жертвы. Это были не живые жертвы, скорее мелкое подношение». «Магические сущности любят обмен. Они вам, вы им. Признавайтесь, у вас что-то забрали». Мы переглянулись. «Признаваться, что это так, означало подтвердить, что мы попаданцы. Если тут вешают за любой чих, как они отнесутся к тому, что мы иномирцы?» «Если предположить, что ты шаман прав», — осторожно начал Эрик что был контакт с магической сущностью, давай отступим на шаг назад. Если предположить, что мы... <смех> и правда из другого мира, что будет с нами из-за этого? Шаман вышел из своего транса, но оставался задумчивым. Помолчав секунд 10, он потянулся к стеновой нише. Я подумал, что он возьмет еще какую-то магическую жидкость. Однако он ссапал флягу, из которой сделал богатырский глоток. «Как бы вам объяснить, чтобы вы поняли?» Уж попробуй как-то». «Если коротко, то всем плевать. Серьезно, что вы думали? Вы в пехоте ордена. В первой же заварухе вы подохнете наверняка. Тут всем на всех плевать. Это, считайте, основное негласное правило. Заколдованные, зараженные, проклятые, преступники в розыске, клятва преступники, отцы-убийцы. Что с того, что вы попали из другого мира? Наплевать». «Здесь и сейчас вы трое новобранцев, попавших в пехоту». «Без шести сестерцей?» — напомнил Эрик. «Без них», — согласился Ярдик. «Если вы решите стащить по Алибарде и пропить в кабаке в городишке, вас выпарят или обезглавят. Если попробуете напасть на своего командира, вас колесуют. Это когда...» «Мы представляем себе», — перебил его Эрик. «Ну вот, а ваше мутное прошлое всем...» «Плевать, мы это поняли. То есть тут нет каких-то правил или законов касательно попаданцев?» «Ну...» — шаман почесал бороду. «Говорят, что в прошлом порталов было много, и разные существа, включая людей, шастали туда-сюда. Отсюда столько разных тварей и рас. Потом была война богов, и они притушили порталы, чтобы никто не мог подтянуть подкрепление, но чтобы тех, кто пришел, как-то того... дискриминировали». Тут так не принято. В Кайене все всех ненавидят и пытаются убить, попутно добывая золото. «А что вы говорили по поводу магии, задатков?» «А, да. Тот, кто с вами вступил в того... контакт. Вы ничего не помните?» «Нет». Эрик отрицательно покачал головой. «Он что-то забрал. Но дал каждому из вас магический дар. У нас такое только у дворян. Дар слабенький». «Дело в том, что аристократы развивают его с молодых ногтей. А вы вон какие взрослые. Может, ваш дар и нельзя развить». «И что у нас за таланты?» — осторожно спросил Мейнард, который понял, что нападать на шамана не придется. «У тебя что-то связанное с силой и скоростью. У молодого, — он показал на меня, — память, кумекалка и восприятие. А у тебя?» — он кнул Тот старался не дышать, словно от слов шамана зависело его будущее. «У тебя, короче, зрение, умение видеть неочевидное, далекое, скрытое, в том числе и магического свойства. И ты можешь скрывать свою личину». «В общем, тот, кто вам даровал все это, он исходил из ваших характеров и прошлого. Что еще могу сказать?» «Да». «Что можете?» – спросил Мейнард. «Что, когда у вас будут деньги, приходите. Поколдуем». «А пока вы и так услышали больше, чем заплатили». «Кстати», — он поднял палец повыше. «Что?» «Дверь там. Не забудьте ее закрыть за собой. А вообще заходите, если не подохнете. Рассвет над крепостью Берден Кош стойкий окрасил небо в нежные розовые, оранжевые и фиолетовые тона. Словно гигантский художник решил использовать всю свою палитру для этого одного момента. Солнце, медленно поднимаясь из-за заснеженных вершин, бросало длинные тени на грубые каменные стены, делая их чуть менее суровыми. Влажный горный воздух был свеж и прохладен, пах хвоей и мокрым камнем. Красота? Неземная. Буквально мать ее. Мы не обсуждали слова шамана, пока добирались до казарм, и нашли пару деревянных шконок, чтобы завалиться спать. Но я для себя понял, что мы крепко встряли, попав в другой мир. Солнце всходило, красота утреннего неба здорово контрастировала с той хренью, что творилось под этим небом. На нижней площадке крепости, недалеко от наших казарм, уже кипела жизнь. Не стройная, не организованная, а скорее хаотичная. Ветераны и новички, солдаты гарнизона, одетые в поношенную броню, куда-то спешили, повозки скрипели, груженные припасами, крестьяне, пришедшие из окрестных деревень, завозили свои незамысловатые товары и сбывали их закупщиком ордена закупщики тоже кстати и ветераны не стесняясь брали откаты то есть мзду с крестьян но те отдавали ее привычно и легко видимо это была часть общей договоренности. все пределе и среди всего этого мы новобранцы Сотня или около того была поднята пузатым трубачом, который вошел в казарму и проблеял на своем богомерском духовном инструменте жуткую мелодию, пробуждающую новобранцев к новому дню. Капралы, которые должны были нами заниматься, не спешили появляться, поэтому мы все для начала вышли за пределы казарм. Наша троица не стала исключением, только мы держались чуть особняком, заодно укрывшись за складкой здания, чтобы, если появится начальство, не попасться к нему на глаза. Мы все согласились, что концепция поближе к кухне, подальше от начальства, ввиду некой неопределенности других стратегий, вполне нам подходит. В какой-то момент к нам подошел здоровенный, с бычьей шеей и пустыми глазами, типичный местный уволень, один из новобранцев, таких как мы. И все же он был не такой. Местный, грязный, как и остальные. В его движениях чувствовалась грубая сила и отсутствие интеллекта. Он был одного роста с рослым Мейнардом, который превосходил по росту большинство местных. И взгляд у этого чужака был такой злой и тупой. Он явно был из тех, кто привык решать вопросы кулаками, а голову использовал только чтобы в нее есть. «Эй, новенькие!» – пробосил он. Его голос был скрипучим и неприятным. «Слышал, у вас монеты есть? А ну-ка быстро подарили их малышу Тренту. По-хорошему!» Чтобы проиллюстрировать свой посыл, он закатал правой рука в своей грязной рубахе.